Глава четвёртая. Рауль и Рамоновско чели, не зная, что предпринять, пока голый Ричард мочалил моего не состоявшегося ухажёра. Впрочем, это не продлилось долго. Нашего спящего красавца в чувство привела мама. Сынок, я, конечно, рада тебя видеть, но не мог бы ты прикрыть то, чем природа тебя так одарила? Рамоно, смеясь, отдёрнул жену Рауль. Что? Немного нервно дозвала женщина и тут же продолжила. Я его «Бештанным?» — видела в последний раз, в пятилетнем возрасте, и с тех пор, знаешь ли, он подрос. Палата заполнила громогласный хохот мужчин, даже кошак Шемин сидел на полу и ухмылялся разбитыми губами. Ричард и прямо выглядел обескураженным, словно только сейчас осознал себя и окружающую обстановку. Недоуменно оглядев свою вопиющую ноготу, он метнулся к обрушенной кровати и замотался в одеяло на манер римского патриция. «Я хихикнула, чем и привлекла к себе внимание героя дня. Новое соединение им было не суждено. Стремительная Медведецса взяла сына в плен материнской радости, который 2 мгновение спустя присоединился Рауль. Я даже немного позавидовал этим, крепко обнявшимся троим, которые молча стискивали друг друга и не нуждались в словах. Словно услышав или как-то ещё уловив мой тихий вздох, Ричард поднял глаза. Между нами протянулась невесомая паутинка, по которой ко мне устремилось эхо его эмоций, острая мужская тоска. И что-то по-детски игривое. По опыту эхосвязи с братом я поняла, что чувствую. Переживание Ричарда и тень эмоций Мишки. Контраст желаний этих двоих заставил меня ухмыльнуться. Это было ошибкой. Глупо ухмыляться в лицо эмоционально нестабильному оборотню. Деликатно освободившись из родительских объятий, медведь устремился ко мне. Мгновение, и я оказалась в крепких, вышибающих дух объятиях. А вокруг нас возник окон из одеяла. Я обнимала не слабее, ребра Ричарда едва не трещали, чувства я вкладывала не меньше, и главным было ощущение всепоглощающей радости. Выжил, выкарабкался, вернулся. Они оба вернулись ко мне, мои мужчины, хотя скорее не мужчины, а мужчина и малыш вроде нашего Алика. Мишка получился уго-го какой, но по сути сущий ребёнок. Сколько бы мы так простояли, наслаждаясь циркулирующими между нами чувствами, «Даря друг другу тепло и без слов обещая все, что может дать взаимная любовь?» «Неизвестно. Мы бы и не пошевелились, если бы нас с грубоватой непосредственностью не прервали друзья Ричарда». «Командир!» — кокетливым тоном неунывающей грезетки прощебетал Трой. «Я тоже обнимашкачу». Это послужило сигналом к тому, что сослуживцы Ричарда кинулись его трепать и тискать, как бы случайно не замечая меня точнее очень хорошо замечая, принимая в своё товарищество как своё. Командир, вот вернёшься, парень тебе я взвоичко устрою. Припугал всех знатно. Вокруг тебя такая энергия бышевала, что подойти не могли. А потом ещё целитель заверил, что шансов никаких. Мы уж думали всё, кранты. А остальные торопливо перебил Ричард, словно боялся не успеть. Остальные как? За нами с Фоксом ещё шли как минимум трое. А Фокс Да что ему сделать? Он даже испугаться не успел. Желторотик, как сработал амулет, отчохлся после удара, да и кинулся тебя в носеть. Со стальными тоже всё в порядке. Ричард довольно оскалился. А общительный трой обратился ко мне. Нолиза, ну, вы защиткой изобрели. Это надо Кувалду погасило как свечку. Мы выжили только благодаря вашему амулетам. Потрясающую штуку у вас получилась. Дальше мы прошли без потерь. Как Ричард на проклятии грудью напоролся, так мы их печати эти видеть стали. Обходили без проблем. Печать проклятия близко, амулет синим светится. А фаербол от защитного кокона просто назад отлетали. Чуть ли не в руки тому, кто их запустил. Вот потеха была, когда этим дедулям от собственных огнишаров спасаться пришлось. Вы себе не представляете, как удивилась эта магическая старичьё, когда мы ворвались? Пьяная кувалда — это заклинание, которое считалось ранее непреодолимым. И тут мы. Сынок, это все здорово, но тебе тут одежду принесли, и целитель хочет тебя осмотреть. Папа Рауль решился нарушить гармонию товарищеского общения ради насущных проблем. С меня тоже спало очарование этого боевого единения. Ричард не ел почти двое суток, если не больше. Его надо накормить, напарить в бане и обеспечить отдых по классу люкс, А это я могу организовать только дома. Пусть мама Рамона не обижается, но знакомство Мишки с большим мером произойдёт на природе. Мы с Рамоной деликатно отвернулись, пока Ричард подвергался тройному обследованию Курта Сайтана и дока-нацелителей. Надо хоть у Флина его имя спросить, а то неудобно. А, кстати, где мой коварный брат? Я задолжал ему трепку за кота, оброшившего на меня всё мощь своего кошачьего приворота. В прошлый раз Флин меня защитил, тогда почему не помог сейчас? Брат был где-то неподалёку, но не в палате. Откликнулся он не сразу. "Я занят, Лис, что у тебя?" Понял, не трать слова. Ник предположил, что пробить ко-конгресс это Валентай сможет ревность. Он же был с Ричардом во время того пришествия котов и видел, как мы жеревновал. Вот мы решили спросить Шэмона сыграть роль беспринципного соблазнителя. А как же с его сестёнах? Лис. Ну какая связь, медведь, только вылупился. Но ты держался молодцом. Да если бы Наши воспоминания о прошлой встрече с угрюмыми кошаками не помогли. Не путы к лановых котов из леса и тех, кто живёт среди людей это почти разные народы. Всё, мне пора. Увидимся дома. Явление мешки детям я не пропущу. Межтем консилиум завершил своё обследование. Никто из учёных мужей не решался заговорить первым, но лица были вполне благодушными, поэтому я не беспокоилась. Что скажете, господа? Рамона начала терять терпение. Наверняка её медведицы Не терпелось убраться подальше от какофонии медицинских ароматов, а мужчины тянули время, переглядываясь. Да всё просто необыкновенно благополучно. Не так ли, коллеги? Сайтан по привычке взял ответственность на себя. Целители дрожно закивали. Небольшое физическое истощение, но это от голода и полного оборота. Что самое поразительное, магический резерв цел и полон. Ричард теперь уникальный экземпляр обратного мага. Да, это редчайший случай, когда оборотень владеет человеческой магией. Доканцелитель был доволен. "Вы, друг мой, обратился он к Кричерду, не сочтете за т рот появиться в ближайшее время в академии. На службу вам нельзя, ваш зверь не стабилен, а нам надо посмотреть, как и что. Мыть может, ваш опыт поможет другим смескам с теми же проблемами. Да и на кафедре расоведения заинтересуются". «Я против», — возмутилась Рамона. «Ему нужен отдых». «У него будет отпуск для обретения связи со своим зверем», — заверил Ник. «И делать это лучше на природе. Поместье отлично защищено, и Ричард да его юному зверю там будет хорошо, поверьте, Рамона», — поддержал на сайте. «Вот и славно. Не придется отбиваться от обременительного гостеприимства в будущей свекрови. У меня еще будущего мужа-то нет, если формально». Да, мой хочу очень в баньку. Ричард заинтересованно взглянул мне в глаза. Он что, понял? Мамуля, отец, вы не обижайтесь, но мы лучше вернёмся в поместье. Я завтра буду директор сайта, не беспокойтесь. Ричард усмехнулся, подозревая, что иначе вы меня в госпиталь запрёте приказом командования. Ректор лишь слегка дёрнул уголком рта, подавляя усмешку. Хорошие родители у Ричарда, понимающе Рамона позволила себе лишь вздох и ни слова упрёка. Вот это контроль над медведицей. А с виду такая хрупкая, как былинка. «Чтобы оба явились на семейный ужин через три дня? Или я сама к вам заявлюсь в гости медведицей?» На этом и сговорились. Товарищи Ричарда, прежде чем уйти, ещё немного потрепали своего друга, радуясь, что он жив и здоров. Следом ушли целители, а там и родные, требовав обещания явиться на семейный ужин для более плодотворного знакомства. Мастер и Чердам ухаживали последними, потратив некоторое время на сладкие поцелуи и краткой, пока никто не видит. А в самый последний момент, на выходе из госпиталя меня остановил Сайтон. Леди Риштар. Нахмурив бровь, обратился ко мне мужчина, самым что ни на есть серьёзным голосом: "Проследите, чтобы утром вместе с Ричардом ко мне явился мой юный ученик" будем разбираться, чего он там вложил в формулу